Глава 58 восьмая. «Все-таки поставим на Рекса». Продолжить дискуссию им не удалось. На татаме появились поединщики, и зал приветствовал их бурными овациями. Сейчас, когда прошло достаточно много времени с начала юбилея, и многие успели накушаться, овации раздавались почти одинаково обоим бойцам. Когда бойцы стояли поодаль друг от друга, Казалось, что черный ангел лишь чуть ниже тихого робота. Но вот они сошлись для приветствия, и стало видно, что он намного меньше своего черного соперника и более изящен, если это определение подходит для мужчины весом примерно в 90 килограммов. На этот раз тихий робот не старался произвести впечатление на зрителей, и только единожды взревел, когда черный ангел случайно или нарочно сплюнул в его сторону. Тихий робот проревел ругательство в его адрес на каком-то непонятном языке, но довольно быстро замолчал и только несколько раз подергал своими плечами, словно в последний раз проверяя свою готовность к бою. В отличие от своего соперника, «Черный ангел», показавший себя и в первом поединке грубым хамом, не стал изменять своим привычкам — Услышав, как тихий робот ругается, он вылил на соперника запас самых изощренных ругательств на великом русском языке. Когда они обменялись любезностями, вызвав среди зрителей взрыв нездорового веселья, рефери приказал им сойтись на середине. Они стукнули друг друга по перчаткам, и почти тут же прозвучал гонг. Как и в первом поединке, Несмотря на большое преимущество в росте и весе, тихий робот первым пропустил страшный удар в голову, который черный ангел провел, взлетев в красивом прыжке чуть ли не с места. Вполне возможно, он и свое странное прозвище получил за такие полеты над татами. Даже для тихого робота удар был ощутим, и он несколько раз встряхнул головой, но удержался на ногах. Казалось, что он специально пропускал первый удар, чтобы получить достаточный заряд злости к сопернику и не расслабляться в дальнейшем. Он преобразился на глазах, стал сосредоточенным, экономным в движениях и более подвижным. А черный ангел, так легко доставший своего соперника, вероятно подумал, что справиться с хваленым роботом не составит особого труда, Он опрометчиво кинулся вперед и, легко взлетев выше головы соперника, сумел нанести ему еще один удар ногой в грудь. Но тут случилось неожиданное. Тихий робот, спокойно выдержав удар, внезапно цепко захватил одной рукой ногу соперника, крутанул ее, направил на излом и резко ударил другой рукой по колену. Громко хрустнула кость и раздался истошный крик черного ангела, рухнувшего мешком на ковер. Это произошло настолько быстро, что никто толком не успел ничего понять. Зал как будто оцепенел, и в наступившей тишине раздался только стон черного ангела, который в горячке попытался встать на ноги. Но поврежденная нога подвернулась, и он снова вскрикнул от боли. По всей вероятности, тихий робот сломал ему колено или в лучшем случае серьезно повредил связки. Весь бой длился немногим более трех минут. Судья на всякий случай отсчитал положенное, потом подал знак своим помощникам, и те, быстро уложив черного ангела на носилке, унесли его прочь. Судья подошел к тихому роботу и поднял его правую руку вверх. И снова тот издал звериный рык и снова заставил публику скандировать свое «Викторий». «Ну что теперь скажешь, моя милая?» — усмехнулся безрадостно лёша Шкаф, глядя на свою лолиту. — Что тут скажешь? — вздохнула она. — Подождем выступление нашего Рекса. — Ты что, хочешь, несмотря ни на что, поставить на него? — воскликнул лёша Шкаф, но в его голосе не было такого напора, с которым он спорил о громе и крепыше. — Да, пока я ставлю на нашего Рекса, — упрямо заявила она. «И сколько?» Он либо не хотел с ней спорить, либо решил согласиться. Это было довольно неожиданно для хвалиты и она глянула, словно ожидая подвоха, но тот смотрел на нее серьезно и устало. «Рискую пятью тысячами», — выдохнула она. «Что ж, в последний раз послушаюсь тебя», — вздохнул он. «Я тоже поставлю на него десятку». «Спасибо, милый!» Она вдруг кинулась к нему на шею и крепко поцеловала в губы. «Интересно посмотреть, что ты скажешь, если он проиграет. Что мне самому нужно было думать, не так ли?» — обреченно вздохнул Леша Шкаф. «На этот раз ты совсем не угадал. Ничего не скажу, потому что я уверена, в этой схватке он победит. Должен победить». «Посмотрим, милая, посмотрим». Скоротечный поединок ввел в замешательство многих зрителей. В растерянности были и генерал Богомолов, и Наташа, и Франк. Богомолов выразительно взглянул на ворного, сидящего со спокойным и непроницаемым лицом, хотел что-то сказать, но махнул рукой, понимая, что ответ собеседника будет тем же, что и раньше. Наташа со страхом взглянула на Говорова. «Порфирий Сергеевич». «А если он и с Савелием так же. «Не волнуйся, дочка», — прошептал он, — «возьми себя в руки, как бы наш Рекс ему самому ноги не повыдергивал». В его голосе была такая уверенность, что это немного успокоило девушку, и она даже предложила выпить шампанского. Ее руки заметно дрожали, когда она взяла бокал, и ему пришлось пожать ей ободряющий локоть и дождаться, пока она улыбнется. Франку не с кем было обменяться впечатлениями, но победа тихого робота, столь стремительная и жестокая, заставила его призадуматься. Он посмотрел в сторону своих приятелей и с удовольствием отметил, что красавчик Стив смотрит на него, будто пытаясь издали посоветоваться. Сделав небольшую паузу, Франк успокаивающе помахал рукой, словно говоря, что нет нужды волноваться и нужно следовать намеченному плану, а значит, пока ставить на Рекс. В это время Савелий, который все-таки посмотрел в стремительный поединок, закончившийся победой тихого робота, был спокоен и сосредоточен. Его нисколько не поразил этот бой. Он сумел отметить главные особенности поведения тихого робота – самоуверенность и желание с первых минут завести себя, унизить, испытать боль, а уже потом совершить яростный бросок на соперник. При всей своей мощи, умении владеть телом, держать удары, тихий робот не был интересным противником для Савелия – Да, с ним будут серьезные проблемы, но для их решения не нужно было тщательно составлять план схватки, размышлять над тактикой и стратегией противника. Савелий вполне мог предположить, что тихий робот и сам себя до конца толком не знал. Он был непредсказуем и в любой момент мог выкинуть все, что угодно. В самом деле, Савелию он был неинтересен, хотя он понимал, что в бою ему потребуется постоянное внимание и сосредоточенность. Савелий встал, подошел к столу и выключил монитор. Почему-то ему не хотелось, чтобы Лолита узнала о его наблюдениях. Он снова растянулся на диване и попытался расслабиться. Первым делом успокоил и привел в порядок свои мысли, подчинив их только одному — наблюдению за мышцами тела. Медленно прошелся по ним от пяток до самой макушки, прислушиваясь ко всему организму, и порадовался, что все было в полном порядке. Прошло несколько минут, и в кабинет буквально на цыпочках вошел Константин. На этот раз Савелий решил понаблюдать, что будет дальше. Тот подошел к самому дивану, и Савелию показалось, что он даже видит его ехидную улыбку. Когда тот осторожно протянул руку, чтобы его разбудить, савели не открывая глаз, резко перехватил ее и повернул так, что Константину пришлось упасть на колени, изогнувшись в три погибели. «Больно же!» — сквозь зубы прошептал он. «А зачем ты подкрадывался ко мне?» — усмехнулся Савелий. «Я думал, ты спишь», — вставая с колена, ответил Константин. «Да, с тобой лучше так не шутить», — потирая руку, заметил он. «Не пойму я что-то, и глаза вроде бы закрыты, я это точно видел. Откуда же такая точность захвата?» «Я же тебе говорил, ты очень характерно сопишь», — Савелий рассмеялся. «Что, борцы на ковер?» «Да, вызывают». «Помоги надеть», — Савелий протянул ему одну руку, потом другую. Когда они спустились, помощник судьи нетерпеливо махнул Савелию. «Уже объявили вас», — громко прошептал он. Но Савелий и сам это понял. Зал рукоплескал его сопернику и продолжал рукоплескать даже тогда, когда судья, стараясь перекрыть шум, выкрикнул его имя. Савелий как бы нехотя вышел к зрителям и услышал в свой адрес несколько свистков, но выручили, во-первых, свои, а во-вторых, нанятые Лешей шкафом люди. Они стали громко и слаженно аплодировать и вскоре перекрыли редкие свистки. «Прошу поприветствовать друг друга!» С улыбкой бросил рефери, и соперники сошлись в центре. Они оценивающе взглянули друг на друга. Савелий спокойно, без каких-либо эмоций, хотя если бы Крепыш лучше знал его, то не стал бы столь ехидно улыбаться. Крепыш был едва ли не на голову выше Савелия, и это стало особенно заметно, когда они оказались рядом. По залу пронесся ироничный шепот, так кто-то не выдержал и громко выкрикнул — «Слон и моська!» Как ни странно, эта реплика не вызвала особого веселья у зала. Некоторые попытались похихикать, но тут же умолкли, не встретив поддержки. Крепыш был ярко выраженным представителем своей нации, его узенькие глазки смотрели на Савелия зло и угрожающе. Однако, не встретив ответной злости, Крепыш вдруг подобрел, покровительственно похлопал Савелия по плечу и тихо сказал... «Не боись! До смерти забивать не буду!» Савелий поднял на него глаза, и Крепыш, встретившись с ним взглядом, впал в замешательство. Губы соперника вроде улыбались ему, но глаза... Они не были ни злыми, ни насмешливыми, но в них промелькнуло что-то такое, что заставило Крепыша занервничать. Он быстро отошел от Рекса и стал с нетерпением ожидать гонга. Судья немного замешкался, не понимая, что произошло между соперниками, и потому не сразу дал отмашку. И только когда Савелий довольно выразительно на него посмотрел, он взмахнул рукой. Как Савелий ожидал, крепыш сразу же ринулся вперед. Было заметно, что он из бывших боксеров. Серия его ударов была впечатляющей, но только для неискушенного зрителя, потому что все удары пришлись либо по плечам, либо по перчаткам Рекса. Избрав своей тактикой цепкую защиту, Савелий ловко уходил от ударов, стараясь при этом действовать чуть-чуть неловко, словно ему не хватало мастерства и техники. И вновь Наташины глаза были полны тревоги, но Говоров снова отечески накрыл ее руку своей. «Дочка, не волнуйся, все идет как надо. Ты посмотри, что он вытворяет!» — с восхищением произнес он. Зная, на что способен его ученик, он прекрасно понял, что в этом поединке ему приходится применять свое умение наоборот, максимально скрывать свои возможности и при этом стараться не допустить роковой случайности, которая могла бы привести к тяжелым последствиям. Его соперник был нагл и упрям, он шел напролом, почувствовав свое превосходство. Крепыш много раз допускал ошибки, и такому бойцу, как Савелий, не составило бы особого труда одним ударом решить исход боя, но он всякий раз сдерживал себя и делал вид, что просто запаздывает использовать промахи своего соперника. Поединок длился уже минут восемь, а Крепыш, к своему удивлению, ни разу не смог по-настоящему нанести удар. Создавшаяся ситуация все больше нервировала его, и он, забыв о защите, Ринулся на Рекса, чтобы порвать его, как тузик, грелку. Этот напор дал желаемый результат. Один из его ударов достиг цели. Мощный кулак обрушился на голову Савелия. Удар был действительно ощутимым, и он, с трудом удержавшись на ногах, отскочил на пару шагов и стал держаться на расстоянии, чтобы прийти в себя. Прорыв соперника заставил Савелия быть более внимательным. Рефери сделал Савелию замечание за пассивность, и это вызвало одобрение у зрителей, а крепыша еще больше подстегнуло к решительным действиям. Он затратил много сил на удары «по воздуху», как говорят спортсмены, и сейчас выглядел уставшим и тяжело дышал. Это тоже удивляло его, потому что он был очень выносливым и обычно мог по полчаса интенсивно драться, не уставая. Сейчас, понимая, что силы, как ни странно, убывают, а до победы далеко, крепыш собрал волю в кулак и решил добить соперник. Он стал проводить удары ногами в прыжке. Ноги у него были сильные, и он отлично владел этим приемом, но не любил им пользоваться, отдавая предпочтение своим боксерским навыкам. Для Савелия не было неожиданностью столь крутой поворот в тактике боя соперника, и он решил воспользоваться им для завершения задуманного — Он с испугом и удивлением бросал быстрые взгляды на Крепыша. Заметив неуверенность соперника, Крепыш усилил напор, словно обретя второе дыхание. В какой-то момент он даже пошел на нарушение правил, направил удар правой ноги в запрещенное место, в промежность, и если бы не пробковый пояс, который Савелий нехотя натянул на себя, то, вполне возможно, он выпал бы в осадок после этого удара. Он мог бы пересилить боль и не обратить внимания на этот выпад, но коварство соперника выбило его из клеи. Он припал на колено, словно от дикой боли, и громко вскрикнул. Это ввело крепыша в заблуждение. Он с довольным видом окинул взглядом зал и бросился на Савелия, чтобы одним ударом закончить поединок. Савелий все рассчитал точно, хотя и шел на определенный риск, находясь в неудобном для отражения атаке положении, но его соперник был слишком самонадеен и не предусмотрел возможной контратаки. Во время нанесения удара он, как в замедленном кино, увидел, что его рука, отбитая левой Рекса, уходит в сторону, а в его незащищенный живот кувалдой вонзается кулак Рекса. Он должен был благодарить бога за то, что на руке Савелия была надета перчатка, смягчившая мощный удар и не позволившая пробить живот насквозь. Крепуша подкинуло на полметра над татами, он неловко рухнул и неподвижно замер. От неожиданности Зал суматошно взревел, и сначала было непонятно, от радости ли Зарекса или от злости на Крепуша. Рефери начал считать, но потом вдруг озабоченно склонился над крепушом, пощупал ему пульс и сразу же подал знак помощникам, мгновенно подбежавшим с носилками. «Не дышит! Срочно к врачу!» Испуганным шепотом бросил он, и те быстро унесли прочь неподвижное тело. Судья быстро справился со своими эмоциями, широко улыбнулся зрителям и весело произнес. «Уважаемые гости, я думаю, нет смысла комментировать случившееся». Второй полуфинальный бой выиграл, к собственной радости и всеобщему удивлению, Рекс Москва. Он резко поднял правую руку савели И снова аплодисменты раздались лишь потому, что публика пошла на поводу у клакеров и друзей Рекса. Невозмутимо поклонившись на четыре стороны, савели изобразив усталость, медленно направился за тяжелые портьеры, где был радостно встречен Константином и его коллегами. «Я был уверен, что ты сделаешь его!» — восторженно воскликнул Костя, дружески пожимая ему руку. «Спасибо! Огромное спасибо!» «За что?» — устало удивился Савелий. «Полторы штуки баксов взял с твоей победы!» Он радовался, как ребенок. «Сразу миллионером стал!» — криво усмехнулся Савелий. «Смотри, не продуй в финале!» — и подмигнул ему. «Понял!» Тот хитро подмигнул в ответ.